Не проиграла и миссис Донован. Круглые сутки рядом с ней был преданный друг и спутник. Главное же в том, что она всегда испытывала неодолимую потребность лечить и исцелять животных, и спасение Роя в некотором смысле явилось кульминацией и отчаянией, высочайшим торжеством, память о котором никогда не приедалась. Я убедился в этом много лет спустя, сидя у боковой линии во время крикетного матча, когда, обернувшись, увидел их, старушку с рыскающими по сторонам глазами и роя, благодушно взирающего на поле и, видимо, получающего живейшее удовольствие от всех перипетий игры. Когда матч кончился и зрители начали расходиться, я снова посмотрел на них. Рою было уже лет двенадцать, И лишь один бог знал, какого возраста достигла миссис Донован, но крупный золотой пес трусил легкой свободной рысцой, а его хозяйка, пожалуй, немного согнувшаяся и ссохшаяся, семенила за ним почти с той же легкой походкой. Заметив меня, она подошла ко мне, и я ощутил на запястье знакомое сильное пожатие. «Мистер Хэрриот», — начала она, — и темные цепкие глаза засияли той же жаркой гордостью, тем же неугасимым торжеством, что и много лет назад. Мистер Хэрриот, я ведь подлечила эту собачку, а? Собака, бегущая по обочине шоссе, зрелище не столь уж редкое, но в этой было что-то такое, от чего я притормозил и поглядел на нее еще раз. Небольшая, шоколадно-коричневая, она приближалась по дальней стороне шоссе, не просто трусила по траве, а несла с карьером, отчаянно работая всеми четырьмя лапами и вытягивая вперед морду, точно любой ценой должна была догнать нечто невидимое за изгибом длинной темной полосы асфальта. Я только-только успел увидеть устремленные вперед глаза и болтающийся язык, как она, промелькнув мимо, оказалась уже далеко позади меня. Мотор заглох, и моя машина, дернувшись, остановилась, но я даже не заметил, провожая взглядом в зеркале заднего вида, уменьшающееся шоколадное пятнышко, пока оно совсем не слилось с побуревшим вереском. Мотор я включил, но никак не мог сосредоточиться на предстоявшей мне работе, потому что на миг, на так живо передо мной возникло воплощение безмерных усилий, безнадежности и такого слепого ужаса, что меня пробрала холодная дрожь. И поехав дальше, я никак не мог избавиться от этого видения. Откуда здесь взялась собака? Боковое шоссе... Пролегала далеко от ферм по пустынным высотам, и нигде не было видно стоящей машины. Да и в любом случае она бежала не просто так. Все ее движения свидетельствовали об уступленной спешке. Нет, так невозможно. Надо разобраться, в чем дело. Я задним ходом развернулся среди редкого вереска на узкой обочине неогороженной дороги и поехал обратно. Прошло неожиданно много времени, прежде чем я увидел впереди собаку, бегущую в упорной надежде нагнать невидимое нечто. Услышав шум приближающегося автомобиля, она на мгновение остановилась, но тут же побежала дальше. Однако видно было, что она совсем измучена, и обогнав ее шагов на 30, я вылез из машины. Я опустился на колено, и когда собака поравнялась со мной, схватил ее. Это оказался бордер-терьер. Он не ворвался, а только еще раз взглянул на машину и снова уставился на пустое шоссе впереди с тем же жутким отчаянием в глазах. Ошейника нет, но шерсть на шее примята, словно еще совсем недавно ее придавливала полоска жесткой кожи. Я открыл ему пасть и осмотрел зубы. Совсем еще молодой пес, примерно двух-трех лет. На ребрах лежал слой журка, свидетельствовавший, что он не голодал. Я начала щупывать, нет ли на нем болячек, и тут он весь напрягся у меня под рукой. К нам приближался автомобиль. В секунду пес вглядывался у него с жаркой надеждой, но машина промчалась мимо, и весь паникнув он снова тяжело задышал. Ах! Вот значит, что его выбросили из машины. Какое-то время назад любимые люди, которым он беззаветно доверял, открыли дверцу, вышвырнули его в неведомый мир и беззаботно указали. Мне стало тошно, физически тошно, а потом во мне поднялась жгучая ярость.